Планетарная система Авалон, третий сектор, планета Камелот, Артур, деловой центр. Сначала Лэй просто вышел на улицу через развалины торгового центра, пытаясь уйти как можно дальше от людей, которых он оставил за спиной. Он шел бесцельно, глядя прямо перед собой и не чувствуя ничего, словно там на площади рухнул не многоэтажный дом, а обрушилось что-то внутри него раскололась на части и сгорела, оставив после себя лишь сухой черный пепел. Он автоматически переставлял ноги, спотыкаясь о камни и брошенные вещи, но все же шел вперед. Через четверть часа он стал узнавать эти места и ускорил шаг, видимо, успокаивающее, что вкололи ему врачи-полковника перестало действовать. Сердце забилось чаще, кровь побежала по жилам, и Лэй снова почувствовал гнев. Уже не такой всепоглощающий, что пожирал его изнутри на площади, но достаточный для того, чтобы голова вновь начала работать. Теперь он шел быстро, уже зная, куда направляется, и на ходу составлял план. Ему был нужен план, хотя бы небольшой, чтобы знать, ради чего нужно шагать сквозь разрушенный город. Лэй очень хотел знать, что ему теперь делать. Никто не мог ему этого подсказать, и потому ему пришлось все придумывать самому, как и всегда. Выйдя на знакомую площадь, Хевен замедлил шаг и, подойдя к перекрестку, и вовсе остановился. Огромное здание, в котором когда-то находился полицейский участок, лежало в руинах. Две внешние стены обрушились, расплескавшись по мостовой каменными волнами, и все, что оставалось, провалилось само в себя. На месте высотки выселись изломанные стены, напоминавшие кратер взорвавшегося вулкана. И жирное пятно Гарри, покрывавшее камни на площади, только усиливало это впечатление. Воздух был полон пыли, но она уже оседала, и Хевен рискнул подойти ближе к каменной груди, что скрывала под собой разведывательный корабль врага. Лейвен стоял у камней, внимательно глядя на развалины дома. Там где-то глубоко внутри осталась Линда. Он даже не мог сказать точно, где. Дом рассыпался, и Хеван только приблизительно определил то место, где раньше находились камеры участка. Но ему хватило и этого. Он внимательно смотрел на треснувшие стены, стараясь навсегда запечатлеть в памяти эту картину, впитать ее, сделать своим вечным спутником. Он стоял так час, а может больше – И все никак не мог придумать, что ему сказать. Лей чувствовал, что должен что-то произнести, что-то важное, значимое, что могло бы выразить его чувства. Но так и не смог ничего придумать. Лейвен Хевен умел хорошо и красиво врать. Он учился этому всю жизнь и весьма преуспел в этом искусстве. А когда пришло время сказать правду, он не смог выдавить из себя ни единого слова. Это было слишком непривычно. «Прости», — наконец прошептал Хеван. Он был не настолько глуп, чтобы просить прощения за невозможное. Нет, он не мог спасти Линду, даже если бы знал все наперед и успел бы прикрыть ее своим телом. Он просил прощения за то, что понял слишком поздно. В жизни есть что-то, кроме хорошо выполненной операции. Что-то, кроме множества нулей на счете и шикарного номера в орбитальной пятизвездочной гостинице для важных персон. Есть что-то, кроме жаркого шепота в темноте и томного предчувствия удовольствия от грядущей ночи. Да, там было что-то еще, но Хевен понял это только сейчас, когда стало слишком поздно. За это он и просил прощения, за то, что не смог понять этого раньше и прекратить безумную гонку за вечно недостижимым призом. «Прости», снова прошептал Лей и отвернулся. Выпрямившись, он судорожно втянул горький пыльный воздух решительно зашагал прочь от развалин дома, ставших для Линды последним прибежищем в этом проклятом городе. Он шел быстро и уверенно, пока не дошел до края площади. Лишь там остановился, медленно обернулся и бросил последний взгляд на закопченные развалины. В глазах предательски защипало, и Хевен, резко отвернувшись, заморгал. Глубоко вздохнув, он постарался успокоиться и взять себя в руки. У него впереди было много дел. Очень много дел, и ему нельзя было раскисать. План сложился окончательно, и теперь нужно было просто следовать ему, стараясь не отвлекаться на чувства. Любую операцию нужно было начинать с холодной головой, трезво расчетливо, не поддаваясь эмоциям. Даже если эта операция должна стать последней. Медленно выдохнув, Хевен свернул за угол и зашагал по пустой улице, оставив за спиной все, что еще держало его здесь, на этой земле. Первым делом он прямо на ходу перезарядил метатель плазмы, удивляясь самому себе, почему не сделал этого раньше. Пустую обойму, израсходованную во время боя с рейдером, Лэй сунул в карман. В принципе, ее можно было перезарядить на военной базе или в отделе технического обеспечения полиции. Ни того, ни другого поблизости не наблюдалось, но Хеван решил не разбрасываться такими редкими вещами. У него было еще два полных магазина, по полсотни зарядов в каждом. Лэй думал, что этого вполне хватит, чтобы устроить заметный фейерверк. Но теперь желание чертя голову броситься грудью на следующий рейдер ушло. Нужно было поступать более расчетливо. Вскинув руку, Хеван, уже не экономя энергию, включил свой коммуникатор в обычный режим и вывел панель управления. Подключившись к базам данных, которые прилагались к его модулю федерала, Лей запустил поиск. И, найдя то, что ему было нужно, начал прокладывать маршрут. Все оказалось даже легче, чем он ожидал – и вскоре линзы снова показали ему красную полосу под ногами, вдоль которой Хеван и двинулся дальше. Он шел по направлению к космопорту, туда, где должны были находиться захватчики, но по дороге ему пришлось сделать большой крюк. Эта часть города пострадала сильнее. Взрывная волна от разрушенного космопорта натворила здесь много бед. Многие здания сильно пострадали и стояли покосившись, грозя рухнуть в любую минуту. Другие вовсе рассыпались, как тот дом, под которым осталась Линда. На улицах был страшный беспорядок, всюду валялись вещи и мусор. Одежда, обувь, стулья, кровати – все это вывалилось из рассыпавшихся домов, и вскоре Лею стало казаться, что он идет по городу, пережившему настоящую бомбардировку. Да, основные удары пришлись на космопорт, что расположен довольно далеко от города, Но здания, не рассчитанные на землетрясение и собранные на скорую руку из стандартных блоков, пострадали очень сильно. Хевен старался не присматриваться к развалинам, боялся заметить трупы. Запах разлагающейся плоти еще не витал над обломками, но Хевен не сомневался, что скоро он появится. Под завалами хватало трупов. Не то чтобы такая картина его ужасала, он достаточно повидал покойников, просто он не хотел об этом думать. Боялся, что снова нахлынет волна обжигающего гнева, и он перестанет мыслить логично. Через пару кварталов ему повезло. Он наткнулся на брошенный электробайк с полным зарядом. Маленький велокар, похожий на велосипед, с утолщением на раме, был розового цвета. Вероятно, на нем ездила на работу молоденькая секретарша из ближайшего офиса. Сейчас машинка лежала на боку, около заваленного входа в магазин с разбитыми витринами. Возможно, и ее хозяйка лежала где-то неподалеку. Стараясь не смотреть по сторонам, Хэван поднял байк, забрался на крохотное сиденье и включил управление. Код федеральной полиции обеспечил ему доступ к простенькому замку, и через минуту Лэй уже мчался по мостовой, оставляя за собой шлейф из пыли. Дело пошло намного быстрее, и вскоре Хэвен порадовался выбору транспорта. На улицах было много завалов, через которые не перебрался бы обычный кар. В этих случаях Лей слезал с байка, перетаскивал его на себя через груды камней и продолжал путь. Остановился он только у Большой улицы, уходящей на север. Она пострадала не меньше других, но дома здесь были невысокими, они прятались за большими многоэтажками и оставались относительно целыми. Магазины. Именно это искал Хевен на карте. Он знал, что на планетах такого класса, покрытых первозданной зеленью, всегда существует одно вечное развлечение гуманоидов – охота. Камелот не был исключением, в нем находилась масса любителей побородить по зеленым холмам в поисках приключений. А обитатели соседней Дагоры, большинство из которых жили в огромных домах-муравейниках, часто приезжали сюда на девственный камелот, чтобы насладиться подобной роскошью. Бизнес охоты настолько процветал, что магазинам, торгующим всевозможным снаряжением, была отведена целая улица. Именно ее и искал Хевен. Оставив свое транспортное средство на земле, он отправился за покупками. Первые два магазина, что стояли с краю, Лэй обошел стороной. Они представляли груду развалин, а ковыряться в камнях было некогда. В глубине улицы стояли уцелевшие здания, к ним и направился Лэй. Поход не занял много времени. Замки дверей отступали перед кодом федерала, а бронированные внутренние створки, за которыми скрывались склады, уступали силе плазматрона. Хевен потратил три заряда на то, чтобы вскрыть сейфы, и ничуть не пожалел об этом. Прежде всего он переоделся. Его костюм, превратившийся в бесформенный черной лохмотье, уже даже не прикрывал тело. Хевен выбрал самое лучшее, что нашел. Полувоенный комбинезон, что мог менять цвет в зависимости от фона, и был даже легко бронирован. Конечно, до военных образцов ему было далеко, и так называемая броня могла остановить лишь нож, но зато покрытие было огнеупорным и защищало от легкого удара станера. Отличная форма для игры в войнушку на свежем воздухе. Всегда находились ребята, что ни дня не провели в армии, но обожали корчить из себя бравых вояк. Именно на них и было рассчитано подобное снаряжение. Конечно, Лэй предпочел бы легкую броню, какая была у лейтенанта Грега, но, увы, разыскивать ее было некогда. Переодевшись, Хэвен нашел стандартные военные ботинки с изменяемым размером и системой шумоподавления. Потом подобрал и легкий шлем-маску с электронным забралом и системой фильтрации. На улице было много дыма и пыли, и подобная защита ему бы не помешала. Сверху он накинул огнеупорную куртку с множеством карманов и отправился за добычей в раздел снаряжения. Ему пришлось обойти еще три магазина, прежде чем он нашел все, что искал. Прежде всего это были блоки питания для встроенных в комбез устройств и медикаменты. Антишок, крови останавливающая, обезболивающие и боевые коктейли, что могли заставить двигаться даже мертвеца. Все это Хевен добыл, распотрошив аптечки. По дороге он прихватил пару ножей, несколько дымовых шашек и множество всякой мелочи, вроде фонарей, отверток и проводов. Он собирался устроить большой бум, настолько большой, чтобы услышал полковник и понял, что Хевен ушел не зря. Для этого, правда, требовалось что-то помимо Плазматрона. Лэй пока не нашел взрывчатки, но не терял надежды. Зато он нашел отличный охотничий арбалет, крохотный, но чертовски мощный, и присоединил его к своему арсеналу. Он не исключал, что ему придется столкнуться с парой обезумевших чудаков, рыскающих в развалинах, а тратить на них заряды Плазматрона он не собирался. Выйдя из последнего магазина, Хеван оглядел себя и покачал головой. «Много, всего слишком много. Жадность его когда-нибудь погубит. С другой стороны, наверное, не успеет». Вздохнув, Хеван побрел к розовому велокару. На ходу он открыл карту и начал прокладывать новый маршрут, ведущий к космопорту. Но его взгляд зацепился за соседнюю улицу, и Лэ остановился. Выведя информацию на экран, он присвистнул, поправил висящий на плече плазматрон и бегом бросился в переулок, соединяющий торговые улицы. Там, на другой стороне, он сразу наткнулся на нужный дом. Небольшое двухэтажное здание, сплошь затянутое в непрозрачное стекло. Питания в здании не было, и стекла оставались серыми. Но Хэвен знал, что в былое время этот дом светился всеми цветами радуги, завлекая покупателей. Нет, не к шлюхам, как подумали бы его кореша. Нет, этот дом манил другим древнейшим искушением. Решив, что искать вход ему недосуг, Хэвен подошел ближе, скинув с плеча метатель, выпалил в броневую стеклянную плиту на первом этаже. Вопреки его ожиданиям, стена не рассыпалась на части, в ней появилась лишь оплавленная дыра, и ему пришлось выстрелить еще раз, расчищая себе путь. Подождав пару минут, пока остывало растекающееся стекло, Хевен перевел дух и нырнул в темноту. Он пробыл там недолго, минут пять. Самым сложным было выбрать, а выбор был очень велик но Лэй мужественно справился с искушением и взял то, что могло пригодиться. Он вылетел из разбитой дыры под тихий гул, подняв фонтан осколков из расплавленного стекла. Черный, как смоль байк, что было размером с половину стандартного кара, подпрыгнул на камни и почти бесшумно приземлился на оба колеса, просев чуть ли не до земли. Хевен, прячущийся за бронированным наклонным стеклом, довольно ухнул. Все байки в этом салоне были великолепны. Но он выбрал самый лучший. Прочный, мощный и компактный. Настоящий скоростной таран с малошумным двигателем. Это уже не игрушка для секретарши. На таком гоняют патрульные копы, если их начальство согласно потратить миллионов кредитов на парк таких игрушек. Двигатель питается от частицы антиматерии, заряда, можно два раза объехать вокруг планеты. Броня на боках, системы навигации и пассивной обороны, скорость, скрытность, бесшумность, мягкие рессоры, широкие шины. Идеал. Пригнувшись, Хеван повернул рукоятку и байк тихо загудел. Тогда Лэй отпустил тормоза, и черное чудовище рвануло с места, оставляя за собой шлейф пыли. Лэйван ловко обогнул упавшую остановку общественного транспорта, вывернул на главную трассу и прибавил скорости. Он опаздывал, чертовски опаздывал на свою последнюю деловую встречу.